на себя бы хватило. Олег восхищенно сказал Викентьеву. «И как вы ее в такой темноте углядели!» А я не углядел. Я просто знал, что она должна быть. Нитька, а еще лучше волосок, к спильке приклеивается. Коля докурил. Вялым движением швырнул окурок в угли, устал встал. Павлик тоже вскочил. «Да», — сказал Олег, без злорадства, просто констатируя факт, «факир был пьян, и фокус не удался». «Оставь человека в покое», — с досадой попросила Даша и грустно усмехнулась. «А так хотелось поверить». «Ну что ж, мальчики, грозите-ка Он перебросил рюкзачок через плечо и пошел от костра в сторону домов. Сразу же его догнал Павлик и, тронув за рукав, сказал «Выйдь к нам, да?» «А не затруднил?» Его не слишком тянуло пользоваться этим гостеприимством. Не излился и не стеснялся, а просто компания не задалась. «Бывает так. Можно, конечно». «Поусердствовать, повернуть колесо, только стоит ли?» «Компании много, не да, та, так это!» «Нас в комнате двое, — сказал Павлик, — я дожорка, а койки три!» «Ну, гляди! В общем-то, все равно, без разницы!» помочь спросил Павлик и протянул руку к рюкзаку. «Я не инвалид, — отказался Коля. «Здесь трубка! — сказал Павлик и пошел быстро вперед. Но тут сзади окликнули. «Эй!» Коля обернулся. Их догоняла Раиса. Он молча ждал. «Постой!» — сказала она. «Стою!» «Угадай-ка мне судьбу!» Коля фраза не понравилась. А еще больше не понравился тон. Уверенный, почти приказной. Видно, к отказам не привыкла. За последние годы Коля приспособился ко многому, в том числе и к приказному тону, но любить его так и не стал. «Зачем тебе?» Спросил он мне сразу, лениво и пренебрежительно, своей интонацией, кроме ее тон. «Начальственная бабенка». — подумал он, и это неприязненное словцо малость его успокоила, хотя и не было произнесено вслух. Но и усмешку его, и интонацию Раиса пропустила мимо. «А так», — сказала она, — «ну, из чего ты хочешь знать?» «А все равно» лицо у нее стало малость растерянным и даже глуповатым и до него дошла простая вещь. Багонка это вовсе не хотела его унизить даже наоборот хотела поддержать но интонация разговору была задана и он спросился так же пренебрежительно, только глаза глядели повеселее ну-ка, Давай конкретно. Конкретно? Она пожал плечами Ну, когда замуж выйду. Коля посмотрел внимательней, понял ее и сказал честно, как увидел. Совсем не выйдешь. А выйдешь, так разойдешься. Одна будешь жить она поразилась а как ты узнал неверно что ли похоже что верно смотреть надо уметь помедлив она спросила начинать у пашки будешь если пустит да я сам зову возмутился тот Павлик жил в типовой панельной пятиэтажке, временно отданной под общежитие. Внизу в особом загончике сидела вахтерша.